Попов работник В некотором царстве, в некотором государстве, На ровном месте, как на Буране, Верзатрист в стране Именно в том, в котором мы живем, Жил-был царь. Без присказки сказка, Что бесполозье в салазке. Из горы по льду нет им ходу, А по гладком пути Нечего их с собой вести. «Слушайте диковинные речи. У дядь Луки были палать под печи мост стоял поперек реки, картофель родилась в земли, а рожь зрела на колоси. Не мне слушай, а врать не мешай. Хороша алый лент, как одет на молодую, а на старух хоть пять налезь, все скажут, что морщины есть». Ну вот. Хоть бы в нашей деревне... Жил один поп. Пошел на базар. Ему нужно нанять работника. Вот ходил по базару, попадается ему мужичок. — Найми меня, батюшка, в работнике. — А сколько, — говорит, — ты возьмешь? — Да сто рублей. — С тем и дам тебе сто рублей. Только ты выучи матушку по-немецки говорить. Работник говорит, — выучу, батюшка. Вот приводит он работника домой и говорит по-подье Вот какого я нанял работника, что и тебя по-немецки говорить выучит. Встали на утро, попа говорит работнику, — Ну-ка, Ванюша, сходи в лес, поруби дровец. Работник ушел, проходил часа два-три, приходит домой и говорит, — Ну, батюшка, я две саженки вырубил, а сам вырубил два колышка по саженке. Ну теперь, говорит, Ванюшка, сходи на рынок, узнай, что дорого, что дешево. Пошел работник на рынок, походил, приходит домой, говорит. Ну, бачка, как на рынке, крабата угольные дороги, По двадцать пять рублей за штуку дают. Ой, Ванюшка, да смотри, у нас там на вышке два корба лежат, Сходи, продай, говорит. Работник пошел на вышку. А там в коробе, оказывается, дьякон лежит. Он этот короб, да с ним целиком под лестницей бросил. Дьякон закряхтел, а работник говорит, — Ты зачем сюда пришел? Я сейчас пойду скажу бате. Не говори, Ванюшка, я тебе дам пятьдесят рублей. Работник деньги взял, несет половину батюшки, а другие к себе в карман. Вот, батюшка, я один и продал. Ну, ладно. — Спасибо, Ванюшка, что продал. Вот попадья, на какого работника мы нарвали, что за гнилье деньги приносит. На второе утро поп опять посылает работника нарубить дров. Тот пошел, вырубил опять три колышка по Приходит домой и говорит, — Ну, батюшка, я три сажонки вырубил. — Ну, спасибо, Ванюшка. Иди сходи, узнай на рынке, что дорого, что дешево. Тот сходил. Приходит и говорит, батюшка, с-под перьев короба очень дороги, пятьдесят рублей за штуку дают. Так иди, Ванюша, говорит, на вышку, там у нас есть короб, с перьев продай. Пошел работник на вышку, а там опять дьякон в корбе лежит. Работник ему говорит, ты опять зачем здесь? Сейчас пойду, батя скажу. Дьякон говорит, не говори, Ваня, я тебе еще пятьдесят рублей дам, А работник говорит, нет, сто рублей давай, за пятьдесят пять не померю. Делать нечего. Завертелся дьякон, но отдал сто рублей. Походил работник по рынку, приходит к попу, подает ему пятьдесят рублей и говорит, вот, батюшка, я опять короб продал. Попа говорит попадье, вот, матушка, на работника напали, погляди-ка, нам опять он денег сколько принес. А папа это не люб. Оказывается, она любила дьякона, а дьякон ее. Она послала записку к дьякону и попросила, чтобы больше в квартиру не ходил, а приходил к окну. Работник опять свое дело смекнул и просится. — Батюшка, пусти меня вот эту комнатку к окошечку ночь полежать. Поп не препятствует. Ложись, ложись, Ванюшка! Работник лег и взял с собой острый ножик. Когда потемнело, то слышит, как окну ставят лестницу и пихает в окно голову дьякон. Работник, хватит! Отрезал дьякон ножом уха. Дьякон убежал ни с чем. Наутро подъяс знает, что беда. Как помириться с дьяконом? — Надо чем-нибудь угостить. И говорит папу, — Батюшка, сегодня дьякон, кажется, именинник, надо ему что-нибудь снести. Папа говорит, — но делай, матушка, делай, что тебе нравится. Сделала с сигом рыбник, вынул из печки и положил на стол. Потом говорит работнику, — Снеси-ка, Ванюшка, гостинца дьякону. Работник пошел, дорогой съел рыбу, а положил туда отрезанное ухо. Потом попадья пошла сама на именины к дьякону, только лишь заходит в квартиру, хочет с дьяконом заговорить, почему у него завязано ухо, а дьякон в это время схватил нож и отрезал ей кончик языка. Значит, она говорить больше правильно не может. — Лоли! — А работник бежит к попу и говорит, — Батюшка, я матушку по-немецки, — говорить, выучил. Та идет в квартиру, тоже заговорить хочет, а сама лавайдает, лау-лау. Поп думает, что она на самом деле говорит по-немецки. Отдал все жалование работнику, татушал.